Злоба, то есть душевная испорченность, орудующая обманом, казнится в восьмом и девятом кругах. Здесь термин «злоба», соответствующий Аристотелиевой, применяется в более тесном смысле, где он включает и насилие, то есть буйное скотство и обман. На границе между верхним и нижним адом, внутри стен города Дита, над обрывом, ведущим в седьмой круг, терпят муку еретики. Отступники от веры и отрицатели Бога они выделены особой сонма грешников, заполняющих верхние и нижние круги. О, свет, которым зорок близорукий, Ты учишь так, что я готов любить неведенье не менее науки. Вернись, — сказал я, — чтобы разъяснить, в чем ростовщик чернит своим пороком любовь Творца. Распутай эту нить. И он, для тех, кто дорожит уроком, не раз философ повторил слова — Что естеству являются истоком? Премудрость и искусство Божества. И в физике прочтешь, и не в исходе, а только лишь перелистав едва, Искусство смертных следует природе, Как ученик ее за пятью пять. Оно есть Божий внук. В известном роде. Философ Аристотель. физике, то есть физики Аристотеля. Им и природой, как ты должен знать, Из книги бытия Господне слово Велело людям жить и процветать. А ростовщик, сойдя с пути благого, И самую природой пренебрег, и спутником ее, ища другого, то есть искусством, производительным трудом. Но нам пора. Прошел немалый срок. Блеснули рыбы над чертой востока. И вос уже совсем над кавром лег. А к спуску нам идти еще далеко. Созвездие рыб взошло над горизонтом, а ВОЗ, созвездие Большой Медведицы, склонился к северу-западу. Кавр, латинское Каурус название северо-западного ветра. Это значит, что до восхода солнца осталось два часа. Песнь двенадцатая Был грозен срыв Откуда надо было спускаться вниз, И зрелище являл, которое любого бы смутило. Как ниже Тренто то видится обвал, Обрушенный на адичи когда-то, Землетрясением или падением скал, И каменная круче так щербато, Что для идущих сверху поселян Как бы тропинкой служат глыбы ската, Таков был облик этих мрачных стран. А на краю, над сходом к бездне новой, Раскинувшись, лежал позор кретян, Зачатой древле мнимою коровой. Завидев нас, он сам себя терзать Зубами начал в злобе бестолковой. Данте сравнивает спуск в седьмой круг с одним из обвалов на реке Адиче Адидже, между городами Тренто, Тридент и Вероной. Позор Критян Минотавр, чудовище, зачатое женой критского царя Минуса Парсифаей, от быка, которого она прельщала, ложась в деревянную корову сделанную для нее Дедалом. В Дантовом аду он страж седьмого круга,